О, царевич! Радостно поприветствовал меня Микула. Поздненько ты сегодня, где был? В разрядном, отозвался я, удерживая зевок. А у вас, дядька Микула, нынче работа поздняя? А то, ухмыльнулся он. Такого матерова зверюгу привезли. Два года его изловить пытались, а ныне пока взяли. Так он четырех боевых холопов рязанского сына Боярского Люпунова положил. А айда, посмотришь. Примечание. Боевые холопы, профессиональные войны, вся служба которых заключалась именно в войне. Этакие русские мамелюки. В то время служилое дворянство обязано было с определенной площади земли выставить определенное число вооруженных воинов, существенную их часть, и составляли боевые холопы. Конец примечания. У меня в этот момент засосало под ложечкой. Неужто? Нет, не может быть такой удачи. Не мой он, спускаясь в подвал, продолжал между тем корязин. С детства. Сначала в атаге Яшки-Колуна подвязался. Силище ж немеренное, деревья с корнем выворачивает, лошадь кулаком валит намертво. А уж как шустер! Ему бы самому атаманом быть, да токма он умишком убогий. Будто зверь лесной все видит и чует, а ни словом сказать, ни умом понять не способный. Вот он какой красавец! Я сглотнул. Передо мной на дыбе висел голый по пояс огромный мужик, ростом явно за два метра и с такими мышцами, что его грудная клетка казалась шаром. В стороне у очага деловито перекладывал пыточное железо под ячий помощник корязина. — Она какой здоровый! — удовлетворенно кивнул Дяк. Второй час так висит. И даже... Руки не ослабли. Я некоторое время жадно рассматривал пойманного Татя, а затем повернулся к дьяку. — А зачем вы его пытать будете? Ты же сам говоришь, он не мой. Чего он сказать-то может? — И царевич, — мотнул головой Микула, тот Тать знатный. После яшки колуна он к ватаге любши полоски не пристал. Он же дурной, кто его кормит, всем и ходит. А ежели кто на его кормильцев влезет, так он тех бьет. А когда полоскиню взяли, так он сам одного в лесу остался. Его в тот раз захватить не удалось, больно шестер и ловок, будто зверь лесной. Вот он и принялся промышлять тем ремеслом, которому его Яшка да Любша приучили. Причем не столько серебро отнимал, сколько еду. Ну и что? За что его так-то? Он же в том не виноват, что его таким сделали. Его же пожалеть надо, а не на дыбу. — Эх, царевич, — усмехнулся дьяк, — жалостливый ты больно. Знаешь, сколько он народу побил. Он же силы своей не ведает и привык поразбойничи. Выскочит из лесу и, ну, всех крушить, пока не разбегутся. А потом припасы разорит, кое-чего по привычке прихватит, за что его атаманы дюжи хвалили, да и в лес. У его лёшки сукна до тканей персиянских узорчатых аж дюжину мерных кусков отыскали. До половина погнила уже. И на нем почитай, сотня душ тот уж немой не мой не не мой а без провежа никак с нас же самих боярин поутру спросит ежели не увидит что мы над ним как надо потрудились я молчал лихорадочно размышляя что же делать похоже тот кого я искал предо мной но у меня не было ни одной идеи по поводу того как его выцепить из разбойного приказа и тут не мой тать внезапно зарычал забился на дыби под ячий все это время продолжавший деловито калить железо и готовить инструмент сердито прикрикнул на него оно ну, не балуй и размахнулся плетью с вделанными в нее железными стружками но не мой тать внезапно дернулся так что Ну, ей-богу, такого выражения лица, как у дьяка Корязина, я больше ни у кого ни разу не видел. Так вот, он дернулся так, что взвелся к потолку и соскочил с дыбы, с диким грохотом рухнув на земляной пол пыточный. — Ах ты! — заорал дьяк. — Держи его! Держи! Стойте — Стойте! — завопил я. Никакого плана у меня так и не появилось, так что приходилось импровизировать. «Стойте! Не трогайте его!» Я все-таки был не просто сопляк, но еще и царевич, поэтому оба дознатчика замерли, настороженно глядя на немого Татя. А тот, хрипя и подвывая, пополз ко мне, извиваясь всем телом. Наверное, своим звериным чутьем он угадал во мне того, кто каким-то чудом может избавить его от неминуемой и мучительной гибели, которую он явно чувствовал, но причины которой не мог осознать. Он же все делал так, как его учили, и поэтому он готов был отдать мне всю свою преданность, как отдавал ее прежним хозяевам. Я едва не застонал. Ну как, как его вытащить? И тут меня озарило. Он... он должен стать чудом. Другого варианта нет. Вот только... А, ладно, когда не помирать, один день терять. Когда я сцепился с ханом за ту нефтебазу, мне тоже предрекали, что я не проживу и недели. Однако вот жив до сих пор, хотя, естественно, не благодаря, а вопреки стараниям хана... «Развяжите его!» «Чего?» — проревел дьяк, воззрившись на глупого сопляка, возглашающего совсем уж непотребные вещи. «Я напрягся. Сейчас или никогда?» «Развяжите его!» — я сказал. «Ох, как я тянулся перед ним! Как сверлил его яростным взглядом!» «Да кто ты такой, смерть, раб, холоп, чтобы противиться мне? Мне?» Я твой государь, уже сейчас, и возраст тут не помеха. Я государь, понятно тебе, и слово мое, закон и правда. Все это я изо всех сил пытался внушить этому крупному и сильному мужчине, не раз ломавшему любого, даже самого крепкого Татя, вожака огромной ватаги, убивца, на душе которого висели десятки, а иногда и сотни смертей. Диак. Несколько мгновений. Пялился на меня, но затем неуверенно покосился на своего помощника. это, ваше величие, нельзя же. А ну как озоровать пойдет? Он же четырех боевых холопов! Ты, я повернулся к подячему, — бегом к караулке! зови стрельцов, пусть берут только бердыши. Тот бросил Ошеломленный взгляд на своего начальника, но Микула все еще пребывал под моим воздействием и не обратил на вопросительный взгляд помощника никакого внимания. Поэтому, выждав несколько секунд, под ячей молча положил плеть и устремился к лестнице. — Ты, — повернулся я к Микуле, — хватай его и иди за мной, потому как явлено нам чудо великое! Господь душу этого Татя отворил, и милость ему явил немыслимую. Дьяк открыл было рот, пытаясь что-то возразить, но я не дал ему заговорить. «Бери, я сказал!» «Кто ты, чтобы спорить с Господом нашим?» Дьяк суетливо дернулся и, поднатужившись, взвалил на плечо гигантскую тушу немого Татя. «Стрельцы встретили нас уже перед самой соборной площадью». «Это кто здесь?» — грозно начал Десяцкий, но я не дал ему продолжить. «Молчи, стрелец! Ибо не я сейчас приказываю тебе, а сам Господь велит нам всем исполнить волю его!» От такого заявления стрельцы пришли в некоторую отропь и послушно последовали за нами, тем более что идти было уже недалече. «Бросай!» — приказал я Микуле, когда мы вышли в центр Соборной площади. Он послушно сбросил немого Татя с плеча, отчего тот даже не крякнул. — Нож! — я протянул руку в сторону. — Царевич! — снова начал дяк Нельзя! — Вы! — резким выкриком оборвал я ростки неповиновения, оборачиваясь к стрельцам. — Встаньте вокруг и возьмите бердыши на изготовку! — и снова тряхнул рукой нож мне в следующее мгновение мне в руку легла рукоять ножа и я ни секунды не колеблясь шагнул к немому татю я его порезал слегка но ну, очень штуго он был увязан а у меня не было времени тщательно распутывать все узлы в любой момент стоящие вокруг меня люди могли выйти из ступора в который мне во многом чудом удалось их загнать но я Успел разрезать веревки. мой татер загнулся. Все вокруг невольно подались назад, а стрельцы крепче стиснули бердыши. Уж больно огромен и страшен он был. Я же спокойно смотрел ему в глаза. Но «Ну же, парень, ты же знаешь, что я твой последний шанс. Ты же почуял это еще там, в пыточной. Но же, давай, давай! И он меня не подвел. Ни мой тать рухнул передо мной на колени и, упершись головой в носки моих сапог, тихонько завыл.